— Очень виноград любит, — вставил я, чтобы хоть как-то вызвать взаимную симпатию между Марысьей и ветеринаром. — А бетон не жрет? — уточнил ветеринар. — В общем, так, — добавил он. — Сейчас я достану металлическую клетку, и будем надеяться, что прутья выдержит. — А что с ней? — справился я о здоровье Марыси с заметным беспокойством. — Повышенный холестерин? — Шизофрения, — поставил диагноз ветеринар. Не у нее, а у вас, уточнил он, а это взрослая аргентинская крыса, и можете порадоваться, что она до сих пор никого не загрызла. Кто крыса? возмутился я. Сам ты крыса? А это такса, Леопольд, Адальберт, Эрист, Фридрих Отокар между царстве. Ага, подтвердил ветеринар, как только загоним ее в клетку, будем вам делать уколы против бешенства. Но если бы не поддержка трех санитаров, вряд ли бы он с нами справился. Кстати, Марыся действительно оказалась латиноамериканской крысей с весьма токсичной слюной. В этом меня убедил ветеринарный консилиум, правда, не без помощи устрашающих иллюстраций из жизни животных и гибели этнических инков. Теперь я лишь изредка навещаю Марысю в зоопарке и подкармливаю виноградом. А года через полтора после того, как чудом избежал гибели, задумал я жениться на девушке по имени Марыся. Не в память о крысе, а так совпало. И единственное, что меня настораживало, — это любовь Марыси к зарубежной литературе. «Трое в лодке, не считая собаки», — намекнула мне как-то Марыся. «Ни с чем не сравнимое удовольствие». Я стал беспокойно проводить ночи. И когда однажды проснулся от странного ощущения, что не успел заплатить подорожный налог, а Марыся при свете луны читала у меня в изголовье Джерома клапку Джерома, я выгнал ее к чертовой матери из своей квартиры вместе с этой книгой и передумал жениться. Совокупность психических аномалий — это характер. Например, мирно помешанные собираются в одном месте, чтобы весело провести время. Вдруг за соседний столик усаживается блондинка и начинает мне корчить рожи, то есть время от времени заигрывать. Я же патологически ненавижу блондинок после неприглядного случая, как однокрашенная меня родила. Естественно, с тех пор я вырос, но ничего положительного о блондинках не вынес. Вдавал их строить мне рожи, когда у меня в кармане всего пятьдесят баксов, только дразнить быка педерастом а у блондинки за соседним столиком шизофрения на почве зрения. То есть контактные линзы ее раздражают до слез, очков она тоже не носит, и поэтому все мужчины на расстоянии вытянутой руки ей кажутся очень привлекательными. Прямо мечта квазимода, а не женщина. Тем более, что если подкатить к ней поближе, блондинка моментально закрывает глаза и начинает бурно дышать но я же об этом не знаю, и тут ко мне подходит мужчина и предлагает освободить столик. Если вы сегодня не в настроении, намекает мужчина, что эта блондинка таращится с определенными намерениями. Но каждую неделю в непредсказуемом направлении. Мужчины рассаживаются за столики, и можно делать ставки, на кого персонально она уставится. То есть бармен выступает в роли букмекера, А блондинке все время кажется, что она выбирает одного и того же мужчину. Веселенькое мероприятие. Но я же об этом не знаю, и поэтому говорю, что мне лень поднимать жопу. Продолжаю бесцельно занимать выигрышный столик и вообще веду себя как сволочь на сене, чем подрываю характер этого вечера. Совокупность психических аномалий рассыпается, и все с грустным видом расходятся по домам. И явилось во сне мне двенадцать посланников возвестить о пришествии Иржи Геллера. И были те посланники его персонажами, и мог он делать с ними все, что хотел. План реставрации, образ, имидж, подобие similarity, писатель-райтер, персонаж-характер, ну и так далее, таблица. «Подобие плюс подделка равно к недлике и так далее». В общем, дважды все сосчитано, взвешено и предопределено. Глава первая — аперитив, глава вторая — к недлике, глава третья — Жульен, глава четвертая — десерт.